именующий теперь себя также социалистическим, никаких пилюль, мазей или корпий. Но мне кажется, что из естественно-исторического процесса возникновения современного общества он вывел практические результаты и способы их использования, не останавливаясь перед самыми смелыми выводами, и что это было совсем непростым делом с помощью статистических данных, и диалектического метода подвести изумленного филистера к головокружительным высотам следующих положений. Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества. Многие непомнящие родства капиталы, функционирующие в Соединенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированные в Англии кровь детей. Если деньги рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке, то новорожденный капитал Источает кровь и грязь из всех своих пор с головы до пят, бьет час капиталистической частной собственности и до конца. Должна сказать откровенно, что этот изумительный по своей простоте пафос захватил меня, и история стала мне ясной, как солнечный свет. Приближалось замужество красавицы Какаду, Лауры, и мать деятельно готовила ей приданое и обязательные платья с тяжелой тофты, и костюм для свадебного путешествия из клетчатой шотландской шерсти с пышной короткой юбкой, преимущество которой три дочери Маркса, отличные гимнастки, тотчас же оценили. В повседневной жизни, как и все девушки их возраста, Женнифин, Лаура и Элеонора носили длинные до пола с узким лифом платья, отделанные валанами или тесьмой. Несгибающиеся густо накрахмаленные нижние юбки придавали таким одеяниям из тяжелых тканей вид колокола. Тугие локоны, черные у Женихен и золотисто-бронзового цвета, которым прославились венецианки на полотнах великого Тициана у Лауры, не спадали на плечи. Перед бракосочетанием Лауры, которое решено было совершить по-граждански в мэрии, Лафарк отправился в Манчестер познакомиться со вторым отцом своей невесты, Фридрихом Энгельсом. В апреле Лаура и Поль зарегистрировали брак в Бюро актов гражданского состояния в Лондоне. Энгельс приехал на это торжество ненадолго. В Манчестере его ждали неотложные дела. Женихэн не приминула заставить Энгельса ответить на вопросы ее заветной книги признаний. «Ты не сопротивляйся, дядя Энгельс. Наша Ди настойчива, как мавр» и она все равно поставит на своем». «Но мне разрешается шутить, надеюсь. Это ведь не опрос фабричного инспектора, — оговорил свои права Фредрих. Они честнейшие люди, но не всегда им свойственно чувство юмора. Ты можешь писать, что хочешь. Да и попробуй, кто приневолить Фреда», — вмешался Маркс. Энгельс уселся поудобнее за рабочим столом друга и со свойственной ему тщательностью принялся писать без помарок четким, красивым, ровным почерком. «Только тот комик смешон, который сам траурно серьезен», — возгласил Энгельс, состроив при этом мрачную гримасу, и подмигнул туси. «Достоинство, которое вы больше всего цените в людях. Веселость. В мужчине. Не вмешиваться в чужие дела. В женщине» умение класть вещи на свое место ваша отличительная черта знать все наполовину ваше представление о счастье шато марго 1848 год недостаток который внушает вам наибольшее отвращение ханжество ваша антипатия жеманные чопорные женщины ваши любимые занятия подразнивать самому и отвечать на подразнивание ваш любимый герой Нет ни одного. Героини. Их слишком много, чтобы можно было назвать только одну. Любимый цветок, колокольчик, цвет. Энгельс вспомнил зловонные красильные цехи текстильной фабрики и написал «Любой, если это не анилиновая краска». Ваше любимое блюдо. Холодный салат, горячий ирландская рагу. Ваше любимое житейское правило – «Не иметь никакого. Ваш любимый девиз — относиться ко всему легко». «Ах, дядя Энгельс», — сказала Туси разочарованно, прочитав его ответы. «Ты зря, шутки ради, наговорил на себя напраслину. Ты совсем другой». Вскоре Энгельс вернулся в Манчестер. Там радостное событие было отмечено снова.